Вор и его учитель. Надумал отец своего сына в учении отдать к мастеру, и пошел в кирху, и стал усердно молиться Богу, желая знать, что ему будет угодно. «А причетник возьми и скажи ему, отдай сына воровскому делу обучаться». Вот и пошел отец к сыну и сказал, что ему надо воровству учиться, что такова воля Божия. Взял с собой сына и стал искать человека, который бы мог научить его воровству. Долго шли они и пришли, наконец, в большой лес. А в том лесу видят маленькую избушечку, а в избушечке — древнюю старушечку. И сказал ей отец, — Не знаешь ли ты человека, который мог бы научить моего сына воровству? — Этому ремеслу может он и здесь выучится". сказала старушка. — Сын у меня в этом деле мастер. Тогда отец заговорил и с сыном старушки и спросил его, хорошо ли он воровское дело знает. Воровской мастер отвечал ему, «Я берусь учить твоего сына моему делу с тем уговором, что если ты через год приедешь и сына своего узнаешь, то с тебя и денег за учение не возьму, а не узнаешь, то заплатишь мне 200 талеров». Отец ушел домой, а сын стал обучаться колдовству и воровству. Когда минул год... Пошел отец к мастеру и запечалился, не знает, как ему сына узнать. В то время, как он шел, допечалился, да попался ему навстречу маленький человечек и сказал, «Чего дядя так запечалился? О чем грустишь?» Отец рассказал ему о своем горе и добавил, «Вот я и боюсь, что сына-то не узнаю. А как не узнаю, откуда я тогда денег возьму?» И сказал ему встречный человечек, «Возьми с собой корзиночку с хлебом». «Достань да под трубою! Увидишь в избушке клеточку, а из клеточки вылетит птичка, и это и есть твой сын!» Вот и захватил с собой отец корзиночку с черным хлебом и стал перед клеткой. Вылетела из нее птичка и глянула на него. «Сын мой, ты ли это?» — сказал отец. «Сын-то и обрадовался, вновь увидевшись с отцом своим, а учитель его сказал. «Это сам дьявол тебе помог, а то где бы тебе узнать своего сына?» «Батюшка, уйдем отсюда!» — сказал сын. «Пошли домой, отец с сыном. Идут по пути, а навстречу им повозка. Вот и говорит сын отцу, я обернусь большой борзою собакой, тогда вы можете взять за меня большие деньги». И точно высунулся барин из повозки и спрашивает. «Эй, дядя, не продашь ли мне собаку?» «Отчего не продать?» — сказал отец. «А за сколько?» «За тридцать талеров» дороговато, ну да и пёст хорош, так и быть, уж я куплю его. Взял собаку к себе в повозку и поехал. Немного проехал он, как собака выскочила из повозки сквозь стекольчатое окошечко и след её простыл. И сын опять при отце оказался. Пошли они опять вместе домой. На другой день в соседней деревне был базар. Вот и сказал сын отцу: «Обернусь я теперь чудным конем». — А выступайте, продавайте меня, но только, продавши меня, вы должны с меня снять узду, а то мне нельзя будет опять обернуться человеком. Пошел отец с конем на базар. Пришел туда и воровской мастер, и купил коня за сто талеров. И отец, позабывшись, не снял с него узды. Повел мастер коня домой, привел и поставил в стойло. Пришла в стойло служанка и говорит ей конь. «Сними с меня узду! Сними с меня узду!» Остановилась служанка и удивляется. «Да ты говорить умеешь!» Подошла к коню и сняла с него узду. А конь обернулся воробьем и порх из двери. И воровской-то мастер тоже воробьем обернулся и полетел за ним вслед. Нагнал он своего ученика и увидел, что тот его превзошел в искусстве оборотничества. И чтобы не уронить себя перед ним, он бросился в воду, и обернулся рыбой. Юноша тоже обернулся рыбой, и вышла на поверку, что мастер опять от своего ученика отстал. Тогда обернулся мастер петухом, а ученик его, лисицей, и лисица петуху отгрызла голову. Так воровской мастер и умер, и лежит, наверное, там еще и сегодня.